de Дорогие, задумались ли вы когда-нибудь, какое это счастье – родиться в стране, где жил и творил Пушкин? Задумались ли вы когда-нибудь, что те волшебные слова, которые вы услышали впервые из уст вашей матери и которые погрузили вас в мир сказочных чудес, что те волшебные звуки, которые заставили ваше сердце сжиматься от незнакомой щемящей радости, что это и был Пушкин. Наверное, вы не задумывались об этом, потому что Пушкин вошел в вашу жизнь столь же естественно, как солнце, небо, как земля и цветы, как горы и море. Он вошел в вашу жизнь как мир, И как мир его поэзия оказалась тот же бесконечно, прекрасна и загадочна. Свою первую поэму-сказку Руслана Людмила Александр Сергеевич начал писать, когда ему исполнилось всего-навсего 17 лет. А в 20 он ее уже закончил. И вот уже много-много лет наш путь в мир сказочных чудес – Начинается всегда в одном и том же месте. У нашего лукоморья, где дуб зеленый, береза-седло, ганнибаловые липы и ели. И мы помним пушкинские строки наизусть. Они уже стали частицей нашего собственного «я». И, тем не менее, к ним нельзя привыкнуть, как к своему лицу. Их нельзя приручить, как сокола. Они эти строки в тебе и вне тебя. Сколько их не произносив вслух, Сколько их не повторяя их про себя, Они всегда новые, они всегда волнуют. Памятный Пушкинский день 10 февраля. День гибели поэта Михайловская. Кругом снег, снег, снег, Огромные сугробы, Как говорится, не пройти, не проехать. А люди идут, идут, идут отовсюду, ибо это место нужно всем. Здесь Пушкин во всем, что видит глаз, всюду он его не надо искать, он сам вас ищет. А что люди ищут в Пушкине? Многое, всего даже не счесть. Они обращаются к нему за советом, за помощью, ищут в нем опору и источник сил душевных. Лично для меня Пушкин – это все доброе, все чистое и светлое, все самое лучшее, что есть в человеке. Главное в творениях поэта – это его заповеди блаженства, как искать счастье, где его найти. И главное среди них заповедь – трудись, И помни вечно, что все на свете быстротечно. Пушкин гордился своими заповедями. И в своем завещательном гимне памятник писал, что они будут живы, пока будет живо имя его. Многие, входя в Михайловское, заходят ко мне, человеку, который живет здесь уже больше сорока лет. которому поручено руководство хранением великого наследия Пушкина, его реликвии, следов его жизни. Вы не поверите, приходят ко мне часто люди со сломанными судьбами. То, скажет, не вышло в жизни, это не получилось, и вообще сам я теперь не знаю, чего хочу, говорит один. Я сыт, у меня все для жизни есть, но у меня пусто на душе». «Я терзаюсь духовной немощью», — говорит другой. Непростое это дело — дать нужный совет человеку, когда он в растерянности. Удивительным, магическим действием обладает личность Пушкина. Так невероятно глубоко понимал он душу человеческую. Прожив такую короткую жизнь, он сам иногда пугался своей глубины, Своего фантастического проникновения в недра человеческого я. Благородство его помыслов, вера в радость и в красоту, искренность чувств до сих пор заражает всех нас, как аккумулятор. Много, много раз я был тому свидетель, сегодняшний Пушкин безграничен и бесконечен. Это не только его жизнь и творение. Это музыка, сотворенная композиторами по прочтению его шедевров. Это картины, гравюры, рисунки, которые рассказывают нам всем, что было в жизни поэта с 1799 по 1985 год. Это скульптура, это памятники ему. Это рассуждение ученых о нем. Это его вещи, среди которых он жил и творил. Это живые современники поэта, воспетые им деревья, цветы, травы. Это все сущее в его заповедном царстве. Вот что такое Пушкин. Пушкин верный друг, товарищ, учитель, наставник и добрый советник для всех. Он помогает людям выработать в себе некий невидимый камертон, некий нравственный эстетический ориентир, который помогает нам всем, что есть бытие. Сегодня мир стал смелее, жизнь обеспеченнее, искусство свободнее. И если бы не было Пушкина, к которому мы все духовно обращаемся, я не представляю. как бы я лично разобрался в окружающей жизни. Для меня, Пушкин, не застывший эталон, не догма, а и жизнь, и слезы, и любовь. Это целый мир, богатство которого неисчерпаемо. Пушкин всегда откровение, всегда открытие, и потому всегда тайна. Многие поколения до нас постигали его, и каждый раз он приносил неожиданность и нечто новое. Всю свою жизнь Пушкин думал о временах грядущих, о племени, молодом, незнакомом, в том числе и о нас с вами, дорогие товарищи. В этом и сила, и величие его, и вечная радость наша.